Глава двенадцатая. Бася. Джеймс Холден опоздал. Бася вместе со всеми колонистами смотрел, как яркий хвост Рассенанта освещает небо Иллоса. Для Баси, возможно, уже было поздно. Он сделал бомбу, уничтожившую челнок РЧЭ и убившую губернатора от ООН. Он присутствовал, когда Куб и другие убивали безопасников РЧЭ. Может, обратный путь уже отрезан. Может, он уже покойник или осужден на пожизненное заключение. А это в сущности то же самое. Но белая световая полоска в небе невольно затеплила в нем надежду. Джим Холден спас детей из Ганимеда. К Ката он опоздал, но других-то спас. Он свалил гнусную корпорацию, убившую малыша Баси. Ни Маук Виковски, ни протогена больше не существует. И все благодаря Холдену. Бася никогда не встречал его лично, но видел в передачах и читал о нём в новостных лентах. От этого возникло странное чувство близости с человеком, который отомстил за Като, а теперь говорил и улыбался с экрана. И вот он летит на Илос. Не спасёт ли он и Басю? Когда полоска погасла, и Бася понял, что команда Холдена на орбите, в нём стала расти надежда. Впервые за долгий срок Услышав грохот спускающегося челнока, он вместе со всеми колонистами выбежал посмотреть на посадку. Посредник он прибыл, кричали они друг другу. Подрызмивая, человек, который спас землю, человек, который спас Ганимед, человек, который спасёт нас. Маленький челнок, свалившийся с неба, сел на твёрдую площадку к югу от первой посадки, и половина жителей посёлка бросилась его встречать. Бася тоже побежал. Челнок растопырил пять толстых опорных лап и пощёлкивал, остывая. Посёлок молча ждал, волнение мешало говорить. Потом опустился трап, и по нему сошёл коренастый землянин с седыми волосами и глубокими морщинами на лице. Ни Холден. Может, один из его команды, но человек был вооружён. На оружии виднелся логотип RC, а Холден выступал нейтральным посредником. Человек остановился на полпути по трапу и невесело улыбнулся им. Бася понял, что не дышит, только когда заметил, что и кругом все затаили дыхание. "Приветствую", заговорил землянин. "Меня зовут Адольф Усмарти. Я глава службы безопасности Royal Charter Energy. Неужели в небе они видели торможение нового корабля RC?" Человек спустился на землю, улыбаясь всё той же окулей улыбкой, и толпа попятилась. Бася попятился с остальными. Вследствие атаки на челнок, унёсший жизни многих служащих РЧЕ и ООН, я принимаю прямую ответственность за безопасность данного мира. Если такая ситуация похожа на военное положение, так это оно и есть. Мартри свистнул, и ещё 10 человек в боевом снаряжении спустились по трапу. Они были вооружены автоматами и боевыми пистолетами. Нелетального оружия Бася не заметил. "Прошу иметь в виду", продолжал Мартри, что после атаки на первую группу безопасности никто не доказал, что была атака". Крикнули из толпы. "Куп, а может, и не куп?" Тот стоял в последнем ряду, скрестив руки на груди и самодовольно улыбаясь. После этой атаки продолжал Мартри. Я дал своим людям право первого выстрела, почувствовав угрозу, они могут применить летальное оружие для её устранения. Кэрл пробилась сквозь толпу и встала перед Мартри. Куп последовал за ней. Вы не представитель власти, сказала Кэрл. От ярости у неё на шее вздулись жилы. Кулаки были сжаты, но рука на не поднимала. Вы не имеете права высаживаться здесь с оружием и угрожать нашей жизни. Это наш мир. Верно? Куп обернулся лицом к толпе, призывая поддержать его. Нет, продолжая улыбаться, возразил Мартри. Не ваш. Гром расколол небо. Ещё один корабль нырнул в атмосферу и пошёл на посадку на западной окраине. Мартри едва удостоил его взглядом. Новые войска, подумал Бася. Мартри направился в сторону посёлка. Его люди потянулись за ним, а местные сомкнулись кругом. Карл что-то говорил, а но всё впустую. Мартри только кивал и улыбался, но шага не замедлял. Корабль, приземлявшийся по ту сторону посёлка, выбросил струю белого пара и скрылся из вида. Рёв его двигателей заполонил мир. Посреди посёлка Бася заметил околачивающегося на краю толпы яцака. Он схватил сына за плечо, дёрнул к себе сильнее, чем хотел, и мальчик испуганно пискнул. "Папа", спросил он, когда Бася оттащил его в сторону. "Я что-то не так сделал?" "Да", рявкнул Бася, увидел слёзы в глазах мальчика и замолчал. Упал рядом с ним на колени. "Нет, нет, сын, ты ни в чём не виноват, только иди домой". Но начал Яцык без но сын. Бася мягко подтолкнул мальчика к дому. Уходи домой. Этот человек будет нас убивать? спросил Яцык. Какой человек? Бася просто тянул время. Он знал какой. Даже его маленький сын чуил смерть, окружавшую Мартри и его людей. Никто не будет нас убивать, иди домой. Бася проводил взглядом идущего к дому Яцыка. дождался, пока за мальчиком закроется дверь. Он уже возвращался к остальным, когда прозвучал выстрел. Первой его мыслью было: "Яцк прав, они нас убивают". "Не нас", понял он, пробившись сквозь толпу. Только Купа, который лежал в пыли, здоровый на месте правого глаза. Под его лицом собралась красная лужа. А Холден, стиснув зубы, смотрел на него круглыми глазами. Опоздал, подумал Бася. Он опять опоздал. По улицам первой посадки вышагивали люди с автоматами. Бася с Люсией сидели на своём крылечке и смотрели, как они расхаживают в меркнущем предвечернем свете. Мужчина с женщиной, оба в бронежилетах с красно-синим логотипом РЧА, оба с автоматами, оба с жёстко застывшими лицами. Это я виноват, сказал Бася. Люсие стиснула ему ладонь. Пей чай, Бась. Он опустил взгляд на чашку с чаем, остывающую на коленях. Маленькая колония могла позволить себе ровно столько чая, сколько было привезено с собой на челнах. Невообразимая роскошь. Он отхлебнул тепловатую жидкость и не почувствовал вкуса. Следующим они убьют меня. Не исключено. Или навсегда запрут в тюрьму, оторвут от семьи. Ты, сказала Люсие. Оторвался от семьи, когда связался с тупыми убийцами, подорвавшими челнок. Ты отвёз их в руины, убивать людей из-за рчая. Ты сам выбрал всё, что привело тебя сюда. Я люблю тебя, Бася Мертон, люблю так, что в груди больно, но ты глупый, глупый. И когда они заберут тебя от меня, я тебе этого не прощу. Ты жестоко. Я врач, сказала Люсие. привыкла сообщать плохие известия Бася допил чай, пока тот совсем не остыл. Я мог бы принести с раскопок верёвку или цепь, чтобы подвесить качели. Сидели бы, качались. Хорошо бы, сказала Люсия. Охранники РЧ дошли до конца улицы и повернули обратно. Солнце спускалось к горизонту так, что их тени протянулись через весь посёлок. Мы всё высчитываем, как бы заработать денег на литии, продолжал Бася. А пора уже думать о собственной энергии. Верно? Барп не вечно будет поставлять нам силовые ячейки. Рано или поздно корабль улетит к Палади продавать руду. Пару лет нам придётся обходиться без него. И это верно, сказала Люсие, покрутила в чашке остатки чая и взглянула на звёзды. Мне не хватает в небе Юпитера. красиво было, согласился Бася. Сегодня, когда стемнеет, мне придётся встретиться с Кейт и остальными. Бась, начала Люсие и остановилась, только грустно вздохнула. Они захотят мстить за Купа, от этого только хуже будет. Интересно, сказала Люсие. как выглядит ещё хуже. Бася сидел молча и думал о том, как бы поставить на крыльце качели. и установить нагреватель для воды побольше, и пристроить позади дома более просторные комнаты для кухни и столовой. Обо всем, чего он уже не сделает. Охранники в конце длинной улицы почти растаяли в сумерках. Пора было уходить. «Ты сможешь удержать их от новых убийств?» — поинтересовалась Люсия, так как попросила бы налить еще чая. «Да», — ответил Бася, сам не веря своим словам. Тогда иди. Они собрались в доме Кейт. Пит, Скотти, Ибрагим, пришла даже Зади, оставив дома с больным малышом жену Аманду. Дурной знак. Зади была самой бешеной из всех. Самая горячая голова. Бася работал с ней на Ганимеде. Она и тогда не раз появлялась утром с подбитым глазом или опухшей губой после драг в баре. Все были на взводе, все стояли на краю, готовые прыгнуть, но отговорить Зади казалось трудней всего. Они застрелили Купа. Начала Тейт, как только вошёл запоздавший Скотти. Все были там, все видели. Да, это начинается поиск оправданий. У меня есть план. РЧ запрятались в Кто тебя назначил главный? спросила Зади. Мартри Зади прищурилась, но промолчала. Бася пристроился на край диванчика рядом с Кейт. Самодельную раму покрыли вытащенными с корабля подушками и кое-как сшитыми лоскутами ткани, которую раз в месяц выдавал фабрикатор на одежду и другие нужды. Рядом Кейт поставила сколоченный из местного аналога древесины столик. Он вышел не слишком ровным. Стакан с водой, поставленный на него Басей, заметно кренился. На стенах висели снимки родных. Две сестры Кейт, оставшиеся в покое, и их дети. В углу притулилась глиняная ваза с сухими ветками. Басс решил, что это украшение, а не растопка. Для такого собрания всё здесь выглядело слишком по-домашнему, и потому не верилось, что он и пятеро его знакомых собрались обсудить убийство дюжины охранников корпорации. Здесь, в комнатки Кейт, рядом с букетом из прутника. Заговорил Скотти, предложил подождать. Это был не голос разума, а голос страха. Пит поддержал его, выступив против эскалации. Кейт и Зади криком заткнули ему рот. Ибрагим молчал, теребил себя за нижнюю губу и хмуро смотрел в пол. «Думаю, надо подождать Холдена», сказал Бася, когда в разговоре возникла пауза. Голден уже день здесь, чего ждать? слова Кейт сочились густым сарказмом. Ему нужно время, чтобы познакомиться с нами и освоиться, даже самому Баси это показалось неубедительным. Как никак он посредник и напрямую связан с властями АВП и ООН. Его рекомендации будут действительно весомы. Надо, чтобы он оказался на нашей стороне. АВП пфу, сплюнула зади. «О, он! Чем они нам помогли? Отделались коротким письмецом? Мартри и его Костоломы уже здесь!» Задид ткнула пальцем в стену, за которой по улице ходил вооруженный патруль. «Сколько наших должны убить, чтобы мы начали защищаться?» «Мы убили первыми», — сказал Бася, и тут же об этом пожалел. Все заорали главным образом на него. Бася встал. Он знал, что вид у него впечатляющий. Коренастый, с мощной шеей, ростом он превосходил всех, кто был в комнате. Он шагнул вперёд, надеясь, что один его вид их утихомирит, хотя не сомневался, что Тейд, если решится, забьёт его насмерть. Заткнитесь. Они заткнулись. У нас есть шанс, с трудом выровняв голос, продолжал Бася, но очень хрупкий. Мы убили людей из Орче. Яня начала зади Но Бася жестом остановил её. Они убили Купа. Так что они считают, что поставили нас на своё место и не станут убивать других без провокаций. Так что прямо сейчас имеется равновесие. Если никто не качнёт и вов ту, или другую сторону, Холден сделает то, зачем его прислали. Поможет нам разобраться без применения силы. Кейт фыркнув отвернулась, но Бася не смотрел на неё. Я с вами в одном котле и теряю не меньше других. Но этот человек должен быть на нашей стороне. Он видел, как Мартри убил одного из наших, а нас он ни на чём не поймал. У нас преимущество. Сейчас мы выглядим жертвами. Пусть для него это так и останется. Долгую минуту Бася Дувай стоял посреди комнаты, остальные молчали. Хорошо, заговорил Ибрагим. Он когда-то был солдатом, его все уважали. И заговорил он властным тоном. Кейт нахмурилась, но промолчала. Хорошо. Хорошо, большой дядя, повторил Ибрагим. Пока станем играть по-твоему. Давай, поговори с Холденом. Перетащи его на нашу сторону. Ведь он же нашёл твоего мальчика, Саса? Воспользуйся этим. Вспышка гнева и стыда обдала Баси. сделать из ката приманку для Холдена. Но он подавил гнев. Ибрагим был прав. У Баси найдётся, о чём поговорить с Холденом и чем вызвать его сочувствие. Завтра я с ним встречусь, он проглотил подступавшую к горлу рвоту. Значит, это на тебе, большой дядя. В голосе Ибрагима прозвучала угроза. Домой Бася возвращался в непроглядной темноте и леสкой ночи. и жалел, что не догадался взять фонарь. И жалел, что взорвал челнок с людьми, и что помогал Купу убивать безопасников в Арче. Жалел, что жена на него сердита и что она права. Жалел, что Ката нет, что они не могут по-прежнему жить дома на Гнемеде, и что они вообще явились на Илос. Он споткнулся о камень, до крови рассадил колено. Прочего не исправишь, но фонарь-то можно было взять. Люсия оставила включённую лампу над крыльцом. Без неё Бася, пожалуй, прошёл бы мимо дома, не заметив. Значит, она хотя бы хочет, чтобы он возвратился. Включила свет, чтобы он вернулся. Впервые за долгий срок Бася заметил, что улыбается. Тёмная фигура метнулась в полумраке к задней двери. Не успев задуматься, Бася рванулся за ней. Фигурка у двери в ужасе съёжилась. «Фелисия! Папа, ты меня напугал!» Ох, малышка, извини, я не понял, что это ты. Увидел, как кто-то крадётся к дому и кинулся. Фелисия улыбнулась ему. На глазах слёзы, губы дрожат, но держится храбро. Ладно, давай зайдём. Фелисия, спросил Басс, придержав рукой дверь. Почему ты крадёшься домой среди ночи? Я ходила погулять, она отвела глаза, не желая встречаться с ним взглядом. Пожалуйста, детка, скажи, что гуляла с мальчиком. с мальчиком. Она так и не взглянула на него. Фелисия. Я улетаю с ближайшим челноком, папа, сказала она, наконец, встретив его взгляд. Улетаю. Как только Джеймс Холден заставит их выпустить Барба Пикалу, я улечу с ней. С Палады найду транспорт до ЦРР. Мама попросила своего давнего куратора проэкзаменовать меня для подготовительного курса медицины в Лунном Адриановском. Басю как будто ударили под дых. Боль в животе не давала вздохнуть. "Я лечу, папа". "Нет", сказал он. "Не летишь".